Вы, разумеется, не захотите, чтобы с вашей женой приключилась такая болезнь или какая-нибудь другая неприятность, не унималась миссис Джинивин. «Да, ни за какие блага в мире!» — воскликнул карлик и ухмыльнулся. «Даже если мне посулят такое благо, как двадцать тещи, а я был бы так счастлив с ними». «Да, мистер Квилп, моя дочь приходится вам супругой», — продолжала старушка с язвительным смешком, который... «Должен был подчеркнуть, что Карлику полезно лишний раз напомнить об этом обстоятельстве. Она приходится вам законной супругой». «Справедливо, совершенно справедливо», — согласился он. «И, надеюсь, Квилп, она вправе поступать по собственному усмотрению», — продолжала миссис Джиннивин, дрожа всем телом не то от гнева, не то от затаённого страха перед своим зловредным зятем. «Я тоже, — надеюсь, — ответил он, — да разве вы сами этого не знаете? так такие не знаете, миссис Джинивен. Знаю, Квилп, и она воспользовалась бы своим правом, если бы придерживалась моих взглядов. «Почему же, голубушка, вы не придерживаетесь взглядов вашей матушки?» — сказал Карли, круто поворачиваясь к жене. «Почему, голубушка, вы не берете с нее примера?»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 Вот кому повезло. Зато при жизни он, надо думать, очень мучился. Старушка открыла рот, но тем дело и ограничилась. Квилп продолжал, так же злобно сверкая глазами и тем же издевательски вежливым тоном. «Вам не здоровится, миссис Джиннивин. Вы, должно быть, переутомились. Болтаете много. Я же знаю вашу слабость. В постель ложитесь. В постель. Прошу вас».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 Дрожа всем телом и не поднимая глаз от пола, карлик стал в нескольких шагах от нее, сложил руки на груди и молча уставился ей в лицо.